Освободительное движение армянского народа против иноземного владычества. Поиски путей освобождения. После падения царства Бакратидов и Киликийского армянского государства в условиях иноземного господства в течение веков армянский народ не терял надежды на восстановление своей государственности. Армянские деятели использовали каждую возможность для этой святой цели. Уже в середине XV века в Аспуракане такой шаг был предпринят Ахтамарским католикосом. Один из влиятельных католикосов Закария из известного армянского княжеского рода Сефеденидов в 1465 году провозгласил царем Армении своего племянника Самбата. Хотя влияние кратковременного царствования Самбата распространялось только на остров Ахтамар и на некоторые прибрежные деревни, факт стремления к восстановлению государственности был неоспорим. Поэт Симеон Апаранци призывал к терпению и уверял, что в скором времени придет час освобождения. Во второй половине XV века армянские деятели Себастии и Сасуна добились объединения всех сил против османской экспансии. После падения Византийской империи политические деятели турецко-поданных народов искали свое спасение в поддержке христианской Европы. Эчмиадинское тайное совещание 1547 года отправило католикоса Степаноса Салмастети в Рим. По решению нового совещания, состоявшегося в 1562 году в Себастии, по инициативе католикоса Микаэла Себастати, в Европу отправилось специальное посольство во главе с Абгаром Токатеци. В течение двух лет посольство времени пыталось убедить руководство католической церкви выступить против Османской империи во имя спасения турецко-поданных христиан. В 1578 году с подобной просьбой к папе римскому обратился и грузинский царь Симеон. В 1575 году с такой же миссией в Польшу и Италию Прибыл армянский католикос Тадеос. В 1585 году киликийский католикос Азария начал переговоры с Папой Римским. Однако, как оказалось, католический Рим, заинтересованный только в усилении своего влияния на Востоке, принятии армянами и грузинами католичества, не предпринял никаких шагов по поддержанию освободительной борьбы этих народов. Тем не менее, письменные обращения, новые переговоры с Западом в XVII веке продолжались. В 1631 году против Ирана пытались создать коалицию грузинский царь Теймурас и армянский католикос Ганзасара. В 1640-х-60-х годах война между Османской империей и Венецианской республикой вокруг острова Крит пробудила надежду на освобождение от турецкого ига у греков, армян, айсоров. В 1666 году в Париж прибыло специальное посольство из Западной Армении, во главе с армянским купцом Макдеси Мурадом Багишеци и встретилась с королем Франции Людовиком XIV. Но и на этот раз освободительные программы армян не удостоились должного внимания со стороны европейских правителей. Начало деятельности Исраэла Ори В 70-е годы семнадцатого века Одним из видных руководителей армянского освободительного движения становится Эчмиадинский католикос Акоп Чугайцы. Под его руководством в Эчмиадине тайное совещание 1677 года с участием 12 духовных и светских деятелей приняло решение от имени армянских меликов и грузинских князей обратиться за помощью к европейским державам. Новосозданное посольство во главе с окопом Джугайци вскоре прибывает в Тифлис, откуда, разработав с грузинским царем программу совместных действий, отправляется в Константинополь. Отсюда католикос с прошением обращается к польскому королю Яну Сабескому. Спустя два года католикос Акоп Джугайци умирает в Константинополе, а посольство, получив известие о неудачном исходе антиперсидского восстания грузинского царя, распадается. Только один из них, молодой патриот Исраэль Ори, сын участника Эчмядинского совещания Мелика Исраэла, отказывается вернуться на родину и отправляется в Европу, твердым решением продолжать освободительную борьбу. Он отправляется из Константинополя в Италию, встречается там с тосканским герцогом Казмасом III, во Франции изучает военное искусство и утверждается в Германии. В административном центре курфюрства Пфальц Дюссельдорфе Ори в течение четырех лет, занимая разные государственные посты, выделяется своими способностями, знакомится с фальским курфюрстом Иоганом Вильгельмом и представляет ему свои планы освобождения Армении. По его рекомендации Ури в 1698 году отправляется к австрийскому императору Леопольду I и правителю Флоренции, которые, однако, не проявляют особого интереса к проектам Ури. Иоганн Вильгельм, воодушевляя армянского деятеля, советует ему вернуться на родину с целью получить от армянских меликов и духовенства письменные полномочия для общения с европейскими политическими кругами. В 1699 году Израиль Ори с официальными письмами Иоганна Вильгельма, адресованными грузинскому царю и армянской знати, пребывает в Эчмядзинь. Но, встретив холодное отношение армянского духовенства, Ори отправляется в Сюник. В сессианском поселке Ангехакот он встречается с давним знакомым, одним из влиятельных миликов Софразом. Тот без колебаний приветствует идею Ори и обещает полное содействие. В 1699 году Созывается тайное собрание одиннадцати сюникских меликов в Ангихакоте. На совещании Мелики, письменно уполномочив Исраэля Ори, на ведение переговоров с европейскими правителями отправляют его в Европу с церковным деятелем Вартопетом Минасом Тиграняном. Фактически Ори получил право по своему усмотрению от имени Меликов представить программу освобождения Армении любому правителю Запада, проявившему определенную заинтересованность к чаяниям армянского народа. В 1700 году Ори возвращается в Германию. Он разрабатывает в 36 пунктах подробную программу освобождения армянского народа от Магометанского ига, получившую название Пфальской. Но как Иуган Вильгельм, так и австрийский император оставили без внимания программу ОРИ. Стало ясно, что Западная Европа не заинтересована в войнах с Ираном и Турцией из-за закавказских территорий. Ей были чуждые освободительные чаяния армянского и грузинского народов. Полностью разочаровавшись в западноевропейских политиках, после безрезультатных полувековых поисков армянская освободительная мысль в лице Исраэла Ори пришла к выводу, что нужно совершить дипломатический поворот и искать новые реальные пути в освободительной борьбе.